Восьмое. Вечером того же дня Анна Васильевна сидела в своей гостиной и собиралась плакать. Кроме ее, в комнате находился ее муж, да еще некто Увар Иванович Стахов, троюродный дядя Николая Артемьевича, отставной корнет лет шестидесяти, человек тучный до неподвижности, с сонливыми желтыми глазками и бесцветными толстыми губами на желтом пухлом лице. Он с самой отставки постоянно жил в Москве процентами с небольшого капитала, оставленного ему женой из купчих. Он ничего не делал и навряд ли думал, а если и думал, так берег свои думы про себя. Раз только в жизни он пришел в волнение и оказал деятельность, а именно он прочел в газетах о новом инструменте на всемирной лондонской выставке контрабамбардоне и пожелал выписать себе этот инструмент, даже спрашивал, куда послать деньги и через какую контору. Варванч носил просторный сюртук табачного цвета и белый платок на шее, ел часто и много, И только в затруднительных случаях, то есть всякий раз, когда ему приходилось выразить какое-либо мнение, судорожно двигал пальцами правые руки по воздуху, сперва от большого пальца к мизинцу, потом от мизинца к большому пальцу, с трудом приговаривая «над бы как-нибудь uh, того». Увар Иванович сидел в креслах возле окна и дышал напряженно. Николай Артемьевич ходил большими шагами по комнате, засунув руки в карманы. Лицо его выражало неудовольствие. Он остановился, наконец, и покачал головой. «Да», — начал он, — «в наше время молодые люди были иначе воспитаны. Молодые люди не позволяли себе манкировать старшим», — он произнес мо в нос по-французски. «А теперь я только гляжу и удивляюсь. Может быть, не прав я, а они правы. Может быть. Но все же у меня есть свой взгляд на вещи. Не олухом же я родился». «Как вы об этом думаете, Увар Иванович?» Увар Иванович только поглядел на него и поиграл пальцами. «Елену Николаевну, например», — продолжал Николай артемович «Елену Николаевну я не понимаю, точно. Я для нее недовольно возвышен. Ее сердце так обширно, что обнимает всю природу, до малейшего таракана или лягушки. Словом, все, за исключением родного отца. Ну, прекрасно, я это знаю и уж не суюсь». потому что тут и нервы, и ученость, и паренье в небеса — это все не по нашей части. Но господин Шубин, положим, он артист, удивительный, необыкновенный, я об этом не спорю, однако манкировать старшему, человеку, которому он все-таки, можно сказать, обязан, многим это, я признаюсь, да мон грабонсан допустить не могу, по моему простому здравому смыслу. Я от природы не взыскателен, нет, но всему есть мера. Анна Васильевна позвонила с волнением. «Вошел казачок». «Что же Павел Яковлевич не идет?» — проговорила она. что это я его дозваться не могу». Николай Артемьевич пожал плечами. «Да на что, помилуйте, вы хотите его позвать? Этого вовсе не требую, не желаю даже». «Как на что, Николай Артемьевич? Он вас обеспокоил. Может быть, помешал курсу вашего лечения? Я хочу объясниться с ним. Я хочу знать, чем он мог вас прогневать». — Я вам повторяю, что я этого не требую. — И что за охота, де вам ли доместик, при слугах? Анна Васильевна слегка покраснела. — Напрасно вы это говорите, Николай Артемьевич. Я никогда, де вам ли Ступай, Фидюшка, досмотри, сейчас приведи сюда пал Яковлеча. Казачок вышел. «И нисколько все это не нужно», — проговорил сквозь зубы Николай Артеимович снова принялся шагать по комнате. «Я совсем не к тому речь вел». «Помилуйте, Поль должен извиниться перед вами». «Помилуйте, на что мне его извинение?» «И что такое извинение? Это все фразы». «Как на что? Его вразумить надо». «Вразумите его вы сами. Он вас скорее послушает. А я на него не в претензии». — Нет, Николай Артемьевич, вы сегодня с самого вашего приезда не в духе. Вы даже на мои глаза похудели в последнее время. Я боюсь, что курс лечения вам не помогает. — Курс лечения мне необходим, — заметил Николай Артемьевич. — У меня печень не в порядке. В это мгновение вошел Шубин. Он казался усталым. Легкая чуть-чуть насмешливая улыбка играла на его губах. — Вы меня спрашивали? — Анна Васильевна, — промолвил он. — Да, конечно, — спрашивала. — Помилуй, поле ты ужасно. Я тобой очень недовольна. Как ты можешь манкировать Николаю Артемьевичу? — Николай Артемьевич вам жаловался на меня? — спросил Шубин и с той же усмешкой на губах глянул на Стахова. Тот отвернулся и опустил глаза. — Да, жаловался. Я не знаю, чем ты перед ним провинился, но ты должен сейчас извиниться. — потому что его здоровье очень теперь расстроено, и наконец мы все в молодых летах должны уважать своих благодетелей. Эх, логика, подумал Шубин и обратился к Стахову. Я готов извиниться перед вами, Николай Артёмович, проговорил он с учтивым полупоклоном. Если я вас точню чем-нибудь обидел, я вовсе не с тем, возразил Николай Артёмович, по-прежнему избегая взоров Шубина. — Впрочем, я охотно вас прощаю, потому что, вы знаете, я взыскательный человек. — О, это не подтверждено никакому сомнению, — промолвил Шубин. — Но позвольте полевопытствовать, известно ли, Аня Васильевна, в чем именно состоит моя вина? — Нет, я ничего не знаю, — заметила Анна Васильевна и вытянула шею. — О, боже мой! — торопливо воскликнул Николай Артемович. — Сколько раз уж я просил, умолял, сколько раз говорил, как мне противны все эти объяснения и сцены. В кои-то веки приедешь домой, хочешь отдохнуть, говорят, семейный круг, интерьер, будь семьянином, а тут сцены, неприятности, минуты нет покоя. Поневоле поедешь в клуб или, или куда-нибудь? Человек живой, у него физика, она имеет свои требования, а тут... и недокончив начатой речи николай артемвич быстро вышел вон и хлопнул дверью анна васильевна посмотрела ему вслед в клуб горько прошептала она не в клуб вы едете ветреник в клубе некому дарить лошадей собственного завода да еще серых любимой моей масти да да «Легкомысленный человек!» — прибавила она, возвысив голос. «Не в клуб вы едете, а ты, Поль!» — продолжала она, вставая. «Как тебе не стыдно! Кажется, не маленькой!» «Вот, теперь у меня голова заболела!» «Где Зоя, не знаешь?» «Кажется, у себя наверху. Рассудительная сия лисичка в такую пору всегда в свою норку прячется». «Ну, пожалуйста! Пожалуйста!» — Анна Васильевна поискала вокруг себя. «Рюмочку мою с натертым хреном ты не видел?» — Поль, сделай одолжение. Вперед, не серди меня. — Где вас рассерди тетушка? Дайте мне вашу ручку поцеловать. — А хрен ваш я видел в кабинете на столике? — Дарья его вечно где-нибудь позабудет, — молвила Анна Васильевна и удалилась, шумя шелковым платьем. Шубин хотел было пойти за ней, но остановился, услышав за собою медлительный голос Увара Ивановича. — Не так бы тебя... «Молокососа следовало», — говорил вперемешку отставной коронет. Шубин подошел к нему. «А за что ж бы меня следовало, Достохвальный Увар Иванович?» «За что?» «Млад ты! Так уважай!» «Да». «Кого? Кого? Известно, кого! Скаль, зубы-то!» Шубин скрестил руки на груди. «Ах вы, представитель хорового начала!» — воскрикнул он. «Черноземная вы Фундамент твоего общественного здания!» Увар Иванович заиграл пальцами. «Полно, брат, не искушай!» «Ведь вот, — продолжал Шубин, — не молодой, кажется, дворянин, а сколько в нем еще таится счастливой детской веры! Уважать!» «Да знаете ли вы, стихийный вы человек! За что Николай Артемьевич гневается на меня!» «Ведь я с ним сегодня целое утро провел у его немки. Ведь мы сегодня втроем пели «Не отходи от меня». Вот бы вы послушали. Вас, кажется, это берет. Пели мы, сударь мой, пели, ну и скучно мне стало. Вижу, я делал неладно, нежности и многое». Я и начал дразнить обоих. «Хорошо вышло». Сперва она на меня рассердилась, а потом на него, а потом он на нее рассердился и сказал ей, что он только дома и счастлив, и что у него там рай. А она ему сказала, что он нравственности не имеет. А я и сказал: "Ах, по-немецки, он ушел, а я остался. Он приехал сюда в рай, то есть а в раю ему тошно". Вот он и принялся обрызжать нос. Ну кто теперь по-вашему виноват? Конечно, ты, возразил уварванч. Шубин уставился на него. — А смеюсь спросить у вас, почтенный Витязь, — начал он подобострастным голосом, — эти загадочные слова вы изволили произнести вследствие какого-либо соображения вашей мыслительной способности, или же под наитие мгновенной потребности произвести сотрясение в воздухе, называемое звуком? — Не искушай говорят, — простонал Увар Иванович. Шубин засмеялся и выбежал вон. — Эй! — воскликнул четверть часа спустя Увар Иванович. — Того? «Рюмку водки!» Казачок принес водки и закуску на подносе. Увар тихонько взял с подноса рюмку и долго с усиленным вниманием глядел на нее, как будто не понимая хорошенько, что у него такое в руке. Потом он посмотрел на казачка и спросил, не Васька ли его зовут. Потом он принял огорченный вид, выпил водки, закусил и полез доставать носовой платок из кармана». Но казачок уже давно отнес под нос и графин на место, и остаток селедки съел, и уже успел соснуть, прикорнув к барскому пальто, а Увар Иванович все еще держал платок перед собой на растопыренных пальцах и с тем же усиленным вниманием посматривал то в окно, то на пол и стены.